Глава 29 Кейт то приходило в сознание, то снова его теряла. В голове стоял туман, несмотря на все ее усилия, а она очень старалась, чтобы он рассеялся. Как только у нее получалось раскрыть глаза, она пыталась понять, где находится. Она лежала в сырой темной комнате, а единственный лучик света пробивался сквозь щель в ставнях, которыми было закрыто окно. Ей с трудом удалось различить рисунок на обоях. Этим обоям было несколько десятков лет. Кейт помнила, что у ее бабушки в спальне были похожие. У нее болела голова. Она осторожно ее ощупала и обнаружила шишку на затылке, до которой было больно дотрагиваться. Потом заметила темные разводы на пальцах, кровь. Кто-то ее ударил. Она постаралась вспомнить, кто. Кейт обнаружила, что лежит на полу. Ей нужно, по крайней мере, попытаться принять сидячее положение. Память постепенно возвращалась. Она приехала сюда в поисках кого-то. Каролины, пропавшей девушки, и она ее нашла. Именно Каролина открыла дверь и впустила ее. Кейт помнила ее большие испуганные глаза. Но кто ее ударил? Кейта нужно было выбираться отсюда и рассказать коллегам о Каролине. К этому времени они уже явно задаются вопросом, а куда же она подевалась? Кейт с трудом поднялась на ноги. Покачиваясь, женщина стала ощупывать стены, пока не добралась до двери. Та оказалась заперта. Кейт потянула ручку на себя и закричала, призывая на помощь. Тишина. Никто не шёл на её зов. Никакого движения. Те, кто был в доме, уехали, и она осталась одна. Кейт опустила руку в карман куртки. Телефона там не оказалось. Вероятно, они его забрали. Она ничего не могла сделать. Если повезет, Лили или инспектор прочитают ее записку, потом узнают у Джулии о том, что она заезжала в агентство недвижимости, и Джулия отправит их сюда. Кейт прислонилась спиной к двери и съехала на пол. У нее кружилась голова, подташнивала, вероятно, у нее сотрясение мозга. Она закрыла глаза. Все происходящее казалось нереальным, скорее частью какого-то ужасного кошмарного сна. Ей нужно надеяться на спасение. Теперь она понимала, что чувствовала та несчастная девушка, останки которой они нашли. «Если я тебе что-то скажу, то ты это передашь своей сестрице из полиции!» — проворчала Карен. «Кейт считает, что тебе угрожает опасность. Человек, которого она ищет, — псих. Что ты будешь делать, если он за тобой заявится?» Зейн и Калеб сидели напротив Карен, которая устроилась на диване с малышом на руках. «А зачем ему? Я ничего не знаю!» Карен пожала плечами. «Знаешь, ты знаешь, кто держал тебя под замком. Ты же говорила Калибу, что она пыталась сделать тебе перевязку. Значит, ты должна была её видеть», — заметил Узейн. Карен гневно посмотрела на него. «Да уж, сделала. Я теперь таблетки должна пить. Она мне инфекцию занесла». «Колись, Каз, кто она?» Карен Флетчер задумалась. «Мне нужно подумать. Эти люди все психи. Их ничто не остановит. Они ребенка не пожалеют. Мы оба можем словить пулю». «Полиция на твоей стороне», – сказал Зейн. «Они тебя защитят». «Это ты так говоришь. А когда дойдет до дела, я останусь одна со своими проблемами. И так было всегда». «Тебе в любом случае придется поговорить с полицией», – заметила Кристина Флетчер. «Откуда взялись деньги, которые они нашли у тебя в комнате?» «Я их заработала. У них не было права их забирать». Карен вручила ребёнка матери. «Как ты их заработала, Каз?» – спросил Калеб. Она пожала плечами. «Как ей сказала полиции за то, что сообщила одной женщине, где Каролина. Но всё пошло не так». «Если Кейт покажет тебе несколько фотографий, ты попробуешь опознать среди них женщину, которая держала тебя в заперти?» – спросил Зейн. «Пока не знаю. Я подумаю». «Сделай это, Каз», – встрял Калеб. «Мы не хотим, чтобы ты как-то пострадала. Полиция хочет тебе помочь. Ты можешь нам что-то ещё рассказать». Зейн смотрел, как Карен теребит повязки на руках. Он пытался представить, о чём она думает, но догадаться было невозможно. «Ты не должна молчать. Вот его безопасность под угрозой». Калеб кивнул на её сына. «Скажи нам, Каз, кто всё это сотворил с тобой?» Она вздохнула. «Энсел, вот кто это был». Джулия Пауэл стояла перед дверями агентства, как раз собираясь запереть дверь, когда её окликнул мэт. «Сюда приезжал мой сержант. Куда вы её отправили?» «Она спрашивала об одном клиенте, с которым работал мистер Поттер. Я дала ей адрес домика, который этот клиент арендовал». «И она туда поехала?» – спросил мэт «Наверное. Почему вы ей не позвоните и не спросите?» «Мэтт не знал, что и думать. У Кейт были проблемы в семье. Она ездила проверить мать, а потом опаздывала из-за Зейна. Она опять пыталась использовать рабочее время для решения личных проблем. Клиента звали Пол Эйнли?» – спросил Мэтт. Джулия кивнула. «Да, тот самый, которого на днях вытащили из канала». «Когда она уехала?» «Несколько часов назад, но там легко потеряться, даже если вам все четко описали». «Хорошо, давайте мне адрес, и я поеду её искать», — сказал Мэтт. «В любом случае, сейчас вы в том доме никого не застанете. Мэри собиралась связаться с семьёй мистера Эйнли и попросить забрать вещи. Он жил там один, насколько вам известно», — спросила Лили. «В этом как раз и было дело. Он хотел тишины и покоя», — ответила Джулия. мэт и Лили вернулись к машине, и Лили посмотрела на адрес, который для них записала Джулия. «Это очень далеко, там, где земля закругляется». Лиля вырулила на главную улицу Марсдена. «Давай попробуем туда добраться как можно быстрее. Одиноко стоящий домик – это как раз то место, где лучше всего прятаться. Кто знает, на что там натолкнулась Кейт».